Глава 14. «Салям алейкум, мистер Сименс! Да продлит Аллах на ваши дни!» «Припадаю к вашим стопам, ваше величество!» Почтительно отозвался Сименс, так как обучили его перед началом аудиенции королевские специалисты, по дворцовому этикету. Монарх принимал доблестного американца, спасшего жизни нескольких десятков подданных Аль-Сауди и иностранных туристов, в тронном зале старого дворца, поражавшим воображение своей роскошью и богатым убранством даже на фоне пышных интерьеров отеля Бахир. Обычно его величество Абдельмаджид Сауд... Проживал в орбитальном дворце, который по его указанию был построен на геостационарной орбите над столицей и обошелся королевству в половину годового бюджета. Однако на этой неделе Абдельмаджид пребывал в столице. Это была та единственная неделя в месяц, которую он посвящал делам. Традиционный разнос королевскому совету с переворачиванием столов он уже учинил, Дать ежегодный торжественный прием для армейской элиты еще только собирался, а в перерыве между неотложными делами планировал отправиться на охоту в джунгли Паниконта. Король был заядлым охотником и на орбите этого удовольствия оказался лишен. Мистер Джебедая Симмонс был почтителен, но совершенно спокоен. Непредвиденное происшествие в зоопарке лишь приблизило его встречу с монархом, а не породило ее. Согласно первоначальному плану, ему вскоре и так полагалось быть представленным Абдельмаджиду, либо через отца госпожи Дахаб, которая оказалась совершенно очарована новым любовником и фактически была завербована им в темную, либо при помощи обширных знакомств полковника Акмаля либо посредством одноклассового министра-шарифа, хотя последний способ был самым сомнительным. Абдунасер по-прежнему был предельно осторожен и наверняка не желал, чтобы его имя каким-либо образом ассоциировалось с мистером Симмонсом, поскольку тогда в случае провала миссии американца их ждали бы соседние камеры в секретной подземной тюрьме Аламута расположенный в глубоких многоуровневых подвалах старого королевского дворца. Накануне Джебедаю долго готовили к аудиенции, посвящая во все тонкости этикета, а затем отконвоировали в один из дворцовых покоев, где его встретил за огромным столом красного дерева худой мужчина средних лет с лицом аскета и острыми колючими глазами. Адиль Азулай, всемогущий глава тайной службы Аламут. «Стало быть, вы глава коммерческой фирмы», проговорил хозяин кабинета, поприветствовав гостя и предложив ему сесть. «Крупной коммерческой фирмы», уточнил Сименс, с удовольствием устраиваясь на стуле перед огромным столом. «Приехали к нам отдохнуть и развеяться». Холодным взглядом генерал пристально изучал собеседника. Вот именно, Джабедая подчеркнуто игнорировал повышенный интерес к своей персоне. «Почему вы прибыли на планету почти без багажа?» «Мне кажется, это мое дело», – беззаботно улыбнулся американец. «И все-таки. Я всегда путешествую налегке, все необходимое приобретаю уже на месте». А когда уезжаю, оставляю в подарок работникам отеля. У меня достаточно средств, и я могу себе это позволить. Безусловно. С какой целью вы познакомились с полковником Акмалем? Без всякой цели, случайно. Мы пересеклись за одним игровым столом. Мне было скучно, поэтому я охотно принял предложение полковника выпить по окончании игры. Понятно. С госпожой Дахаб, вы тоже познакомились случайно? Да, вышло очень забавно. Наше знакомство началось с того, что полковник Акмаль нечаянно уронил меня на нее. Мила, вы не находите? Ясно. А король? Послушайте, допросите по этому поводу короля, хорошо? Отчего ему вдруг пришла в голову такая блажь устроить мне официальный прием? Может быть, потому что я спас несколько десятков человек, чёрт возьми. Любезный мистер Сименс, возможно, всё именно так, как вы рассказываете, однако имейте в виду, вести разведывательную деятельность в королевстве Аль-Сауди очень вредно для здоровья. Никогда в жизни не вёл разведывательной деятельности. Говорят, это страшно весело, а? Не сомневаюсь, весело и еще как. Знаете, многие весельчаки из иностранных разведок пытались втереться в доверие еще к старому монарху Абдале. Для них это закончилось плачевным. Никто их больше не видел. Для чего вы мне это рассказываете? Я ведь не весельчак из иностранных разведок. Так, на всякий случай, для общего развития. Вдруг подобные весельчаки выйдут на вас, привлеченные вашим знакомством с королем? Ну, у меня достаточно здравомыслия, чтобы послать их к черту. Или вам самому взбредет в голову продать выгоды своего привилегированного положения третьим лицам? Ха-ха, стало быть, вы мне все-таки угрожаете. И в мыслях не было, просто дружески предупреждаю. Ох, какой дивный скандал выйдет, если у вас вдруг исчезнет без следа известный промышленник, американский гражданин и личный знакомый монарха. Какой удар по туристическому бизнесу, и если в Аль-Сауди даже VIP-гости не могут чувствовать себя в безопасности, какой удар по отношениям с ближайшим союзником. Ну, Скандал можно будет довольно легко погасить. Скажем, если вдруг выяснится, что известного промышленника выкрала звездная мафия, с которой у него были какие-то темные дела. Допустим, его тело извлекут из спасательной капсулы, дрейфующей за многие миллиарды миль от королевства Аль-Сауди. Бездыханная, со следами многочисленных зверских пыток. Возможно, изнасилованная. А злой строго посмотрел на Сименса. Поверьте, нам очень не хотелось бы, чтобы такое случилось с вами, а с разоблаченными шпионами именно так зачастую и бывает. То, что вы мне рассказали, чрезвычайно экзотично и поучительно. «Я много узнал о местных нравах и обычаях, но поскольку ко мне это отношение не имеет, мне уже наскучило слушать, могу я вернуться в общий зал?» «Не спешите, мистер Сименс. у нас так не делается. Здесь все дела делаются медленно, раздумчиво и без суеты. Это повелось еще с тех пор, как наши предки в колыбели цивилизации жили в очень жарком климате, и им приходилось двигаться неторопливо, вальяжно, чтобы организм от интенсивных движений не перегревался. Вполне естественно, что подобный стиль жизни, неторопливый, солидный, привычка не суетиться по пустякам, распространился и на другие аспекты бытия предков. Мы сейчас живем в благодатном искусственном климате, а природные условия внизу на планете приближены к райским, однако похвальная неторопливость в суждениях и действиях уже заложена в нас на генетическом уровне. Никогда не торопите события, прошу вас. Все решится в свое время. Глава Аламута чуть подался вперед, прищурился, впился взглядом собеседника, стараясь не пропустить выражение замешательства, которое просто обязано было промелькнуть на его лице после следующей реплики. «А что вы скажете насчет того, что настоящий Джебедая Сименс погиб в астероидном поясе Антареса три года назад?» «Давайте сначала договоримся о термине «настоящий», – любезно улыбнулся Сименс без какого-либо замешательства. «По-вашему, покойный наследник промышленной империи навсегда забронировал это имя и больше так никого назвать не могут?» «В галактике 200 тысяч Сименсов, и среди них наверняка найдется десяток джебедаев». Вы выдавали себя за него. Согласитесь, это как минимум подозрительно. Я выдавал себя ничуть не бывало. Ни разу я не сказал, что являюсь хозяином корпорации Siemens. Вы всё время домысливали это сами. Я просто сказал, что являюсь главой крупной коммерческой фирмы. С чего вы взяли что это именно Siemens? И что же это за крупная фирма? Откуда у вас столько денег, чтобы снимать президентские апартаменты в Бахир-отеле, если вы не имеете отношения к этой корпорации? А это уже мое личное дело, отрезал американец. В происхождении своих капиталов я буду давать отчет налоговой службе государства, где я проживаю. А также, если возникнет такая необходимость, космополу вас происхождение моих капиталов беспокоить не должно. Или предъявите мне сначала официальное обвинение. «Вы совершенно зря дерзите, мистер Симмонс. А вы зря назначили меня жертвой, зубы обломаете». Глава Аламута смирил гостя пристальным взглядом из-под насупленных бровей. Помолчал, отрывисто проговорил. Не подходить к монарху ближе, чем на три шага. Не прикасаться к монарху. Монарха называть ваше величество. Смирно стоять. Не делать резких движений. Голоса не повышать. Имейте в виду, что королевские телохранители... «Любое лишнее движение могут расценить как угрозу с вашей стороны и невзначай серьезно попортить вам здоровье. Дирбалак? «Хорошо, я буду держать руки по швам, молчать и загадочно улыбаться». «Вы напрасно иронизируете, мистер Симмонс. Эти добрые советы предназначены скорее для вашей безопасности, нежели для безопасности монархам потому что ему-то едва лишь что-нибудь угрожает. А вот вы можете довольно серьезно пострадать, если спровоцируете королевских телохранителей. Уверяю вас, это очень подготовленные и преданные монарху люди. Не сомневаюсь, но не беспокойтесь, уважаемый. Я знаком с правилами этикета. Я не стану класть монарху руку на плечо, и называть его приятелем. Очень надеюсь, мистер Сименс. Джебедай действительно не стал класть королю руку на плечо и дерзить ему. Он стоически вытерпел получасовую церемонию награждения его королевским орденом за доблесть, которая вполне могла бы быть втрое короче, если бы им с монархом не приходилось то и дело надолго замирать, позируя для бесчисленных репортеров, толкущихся в тронном зале. Наконец, с удомительным церемониалом было покончено, и монарх увлек дорогого гостя за собой в распахнутые ворота, ведущие в Королевский парк, которые тут же захлопнулись за ними. Назойливые журналисты остались во дворце. В соседнем зале для них был накрыт богатый фуршет. «Не откажите в любезности прогуляться со мной, мистер Симмонс», – заявил монарх, стаскивая с головы белый бедуинский платок. «Видит Аллах, как же я устаю от этих церемониальных условностей. Предпочитаю джинс. Вы любите джинс?» «Обожаю». «Значит, у нас много общего». Торопливо беседуя, они медленно брели по дорожке живописнейшего парка. В трех шагах позади них почтительно следовал глава королевских телохранителей Азамат Рабани. Там и сям, тренированный глаз американца выхватывал в чаще замаскированные силуэтой гвардейцев, но король едва ли мог их различить, так что у него наверняка создавалась иллюзия, что не с гостем прогуливается практически без сопровождения. Вам нет ни капли королевской крови, почтительно возразил Джибедая. Вы оседлали козца, мистер Сименс, и заставили этого грозного хищника подчиняться вам, проговорил король. Это очень серьезный подвиг. Стало быть, у вас достаточно мужества для того, чтобы основать собственную королевскую династию. Отвага у вас в крови, друг мой, а значит, у нас всё-таки много общего. Как скороти, Ваше Величество. Кроме того, я с удовольствием наблюдал тот дивный мордобой, который вы учинили в казино Бахир, среди всех этих напыщенных снобов и дорогих проституток. Мы с вами определённо родственные души. Вы посещаете скандальные сайты в Глобалнете? Осторожно удивился Сименс. Быть королем нестерпимо скучно, мой дорогой. И скандальные сайты – то немногое, что примиряет меня с этой действительностью. Неторопливо беседуя, они спустились с небольшого холма, перебрались через ручей по горбатому каменному мостику и вышли на широкую поляну. «Кстати, вы ведь наверняка заядлый охотник, мистер Сименс», – поинтересовался монарх, остановившись посреди поляны и тем самым вындев сделать тоже своих спутников. «Иначе откуда у вас такое тонкое знание повадок диких животных?» «В своё время мне приходилось много охотиться на довольно опасных двуногих хищников». Сдержанно отозвался американец. Их повадки мало отличаются от поведения диких зверей. Прекрасно! Стало быть, вы не откажетесь продемонстрировать мне свое умение? Я бы с радостью, но едва ли в вашем парке найдется подходящая дичь. Положитесь на меня, друг мой. Монарх щелкнул пальцами, и старший телохранитель, приблизившись к Сименсу, С поклоном подал ему одно из украшенных золотой инкрустаций огромных ружей слонобоев, который всё это время тащил на плече. Так что Джабедай уже решил было, что это какой-то дурацкий церемониальный караул. Второе ружьё принял монарх. Вот вам подходящее оружие. Тот крючок внизу следует нажать, чтобы произвести выстрел. Не пугайтесь, звук будет очень громким, и будьте осторожны, у пороховых ружей сильная отдача. Благодарю, Ваше Величество, мне уже приходилось стрелять из подобного оружия, заявил Сименс, перехватывая ружье поудобнее и взвешивая его в руках. О, -о, -о вы тоже коллекционер? поинтересовался Абдельмаджид, с удовлетворением наблюдая, как его гость профессионально целиться из слонобоя вдаль. «Скорее исследователи-практик», – поправил гость. «У меня совсем небольшая коллекция порохового оружия, но стрелять довелось много». «У вас определённо была интересная жизнь, мистер Симмонс. Надеюсь, в дальнейшем вы развлечёте меня историями из своего охотничьего прошлого», – проговорил монарх, сделав странный знак левой рукой. Разумеется, Ваше Величество не уверен, что это будет интересно, однако его последние слова утонули в страшном рёве, донёсшемся из-за деревьев. Что-то огромное и серое с шумом выметнулось на поляну, ломая тонкие стволы и ветви. Семенс резко развернул ствол на них с монархом, Мотая огромной трёхрогой башкой, Стремительно пёр матёрый самец Навуха до носорога. Время словно застыло. Огромное чудовище, Разбрасывая далеко в стороны куски дёрна, Вырванные его когтистыми лапами из лужайки, Приближалось со скоростью разогнавшегося паровоза. В крошечных подслеповатых глазках Пылали адский голод и ненависть к двуногим, стоящим у него на пути. Монстр тяжелопых тел, массивные удары мускулистых конечностей гиганта о грунт ощущались даже на значительном расстоянии. При таких габаритах, скорости и инерции огромный хищник должен был не просто растерзать людей, а втоптать их в землю и лишь потом вернуться – чтобы сожрать трупы. Слонобой короля молчал, поэтому Джебедай, не колеблясь, вскинул свое ружье, и могучая отдача жестко толкнула его в плечо. Оглушительный выстрел болезненно ударил по барабанным перепонкам. В первое мгновение, оказалось, ничего не изменилось. Гигантский зверь продолжал мчаться вперед, и расстояние между ним и людьми быстро сокращалось. Только движения его стали менее уверенными. Однако понемногу на выходе носорог начал замедляться. Пару раз его мотнуло из стороны в сторону. Потом передние лапы животного внезапно опасно подогнулись, и массивная туша по инерции полетела вперёд. Пропахав чешуйчатой грудью и костяным воротником внушительную траншею полужайки, огромный хищник замер в десятки шагов от монарха и его спутников. В его огромной груди с клокотанием умер последний болезненный всхрип. Черт побери! Восторженно воскликнул американец, не спуская с бездыханного на уходу носорога, дымящегося ствола. «Да чего же крупные звери вводятся у вас в парке? Чёрт!» Он поймал внимательный взгляд монарха и разом смутился. «Или как там вас говорят? Э, шайтан?» «Шайтан, мистер Сименс, это немного не то, что обычно подразумевает под этим словом неверные», любезно пояснил монарх, медленно опуская своё уже бесполезное ружьё. «Шайтан» – это не аналог христианского Люцифера или Беса. Это вся нечисть в совокупности, сверхъестественная и естественная. Ифриты, джинны, духи, одержимые, маньяки, закоренелые грешники. Любой из них – шайтан. Что касается падшего ангела, поведшего своих собратьев против Создателя – а затем низвергнутого и ставшего владыкой тьмы и отцом лжи, то его имя Иблис – это запретное имя, и народ боится его произносить. Однако мы с вами современные, образованные, сильные люди, поэтому нам можно, как Верховный Шейх Королевства, официально разрешая вам четыре раза в месяц, употреблять вместо слова «шайтан» слово «Иблис». «Благодарю вас, ваше величество!» С легкой улыбкой поклонился Сименс и тоже опустил ружье. «Вы зря хихикаете, мистер Сименс. Не представляете, насколько это сладко, иметь возможность делать нечто запретное, то, что не имеют права делать другие. Именно в этом прелесть высшей власти!» Даже и не думал хихикать. Надеюсь, ведь вы уже нарушили одну хорошую устоявшуюся традицию, друг мой. Прошу меня извините, если так, ваше величество, но я не вполне понимаю. Нет, нет, не стоит извиняться. Дело в том, что обычно на ухода носорога, которого выпускают мои егеря, добиваю я. После того, как выстрел гостя ранит опасного зверя или вообще уходит в молоко. Вы стали моим первым гостем, которому удалось убить этого короля джунглей с одного выстрела. Поздравляю! Спасибо, Ваше Величество. Это было не так сложно, учитывая благородство боеприпаса. Он ведь из золота, насколько я понимаю. Владыка Аль-Сауди приподнял бровь. Браво, мистер Симмонс! Как же вы сумели это определить? Отдача великовата для такого калибра. Значит, в гильзе чуть больше пороха, чтобы толкнуть более тяжелую пулю с расчетной скоростью. Соответственно, металл, из которого она изготовлена, тяжелее свинца, но, пожалуй, легче осмия. Осмий неимоверно тяжел, и пуля из этого металла ощутимо утяжеляла бы патронник, нарушая баланс ствола. Радиоактивные металлы вроде плутония Полагаю, следует отбросить сразу же, поскольку они подвергли бы жизнь вашего величества весьма серьезной и ненужной опасности. Вряд ли это редкоземельные воли Фрам или Иридии, едва ли основная масса людей знает их реальную стоимость, и значит делать их символом щедрости вашего величества не вполне разумно. Скорее всего, это более распространенные золото или платина. Однако платина – металл тусклый и довольно невзрачный на вид, в то время как золото является древним символом богатства. Я совершенно уверен, Ваше Величество, при вашем академическом образовании вы прекрасно знаете, что платина дороже золота, однако из этого ружья наверняка доводится стрелять и менее образованным владыкам, для которых золото – Главное мерило щедрости и богатства хозяина, и которые будут гораздо более потрясены золотыми пулями, нежели платиновыми. Я прав? Да вы настоящий мудрец, Эфенди Сименс! Воскликнул монарх. Я просто эрудит, умеющий правильно сопоставлять известные мне факты. Ничего более. Но во имя Аллаха... «Вы потратили всего одну пулю. Как же вы догадались, что целить надо ниже головы?» «И я уже говорил, что мне приходилось охотиться на самых экзотических животных, Ваше Величество». «Вот как? Очень интересно. Однако, насколько я знаю, вы еще никогда не были на Аль-Сауди» а на водоносороги водятся исключительно в реликтовых лесах вокруг северного магнитного полюса нашей планеты. Это не важно. Я действительно не знал уязвимых мест этого конкретного чудовища. Однако, хотя природа галактики бесконечно разнообразна, она подчиняется одним и тем же весьма строгим физическим и биологическим законам. Жизненно важные органы – И основные нервные центры обычно защищены лучше всего. И если у зверя небольшая голова, но массивный костяной нагрудник, это говорит о многом. Кроме того, у животного не может быть идеальной защиты. Это противоречит теории эволюции. Иначе идеально защищенный вид в отсутствии естественных врагов неимоверно расплодиться и задушить сам себя. Стало быть, бить надо именно в то место, которое лучше всего защищено, однако необходимо обнаружить в нём какую-нибудь уязвимость. У данного зверя это явно сочленение двух костяных пластин. Видите? Пуля, возможно, не пробьёт толстый нагрудник, однако соединение костяной ткани всегда слабее самой ткани, и пуля вполне может его проломить. Тем более тяжелая пуля из золота. «А вы опасный человек, мистер Сименс. Монарх приподнял уголки губ, обозначая улыбку. «По беды, что вы умны и обладаете аналитическим складом мышления. Главное, что вы умеете мгновенно использовать плоды своих размышлений. Это очень ценное умение, а самое важное – ваша рука тверда, когда вы сжимаете оружие. «Я опасен только для врагов, Ваше Величество», – Сименс почтительно поклонился. «Для друзей я, напротив, могу служить надежной защитой». «Метите в начальники моей службы безопасности?» Король уже откровенно расхохотался. «Я с большим удовольствием взял бы вас. Настрина Адиль меня вполне устраивает. По правде говоря, в полной безопасности я чувствовал себя только дважды в жизни. В кампусе, когда учился на Биовульфе и после того, как Адиль Азулай стал начальником моей службы безопасности. «Сожалею, дружище». Склонившись в низком поклоне, к ним приблизился королевский телохранитель. В руках у него был серебряный поднос, в центре которого перекатывался сплющенный, окровавленный кусочек желтоватого металла. «Вот этой пулей вы убили на ухода носорога, мистер Симмонс», заявил Абдельмаджид. «На деньги, вырученные за эту пулю, многие из ваших соотечественников – Могут жить полгода. Впрочем, вы способны проиграть такую сумму за один вечер, так что едва ли способны это оценить. Тем не менее, я дарю её вам в память о сегодняшнем дне. Спасибо, Ваше Величество. Разумеется, я не собираюсь продавать эту пулю, и уж тем более проигрывать её в казино. Джебедай я поклонился. «Что ж, вы славно развлекли меня сегодня, мистер Симминс. Скажу вам по секрету, меня окружают тупицы или заблюды, либо умные трусы, которые боятся меня настолько, что поневоле превращаются в тупиц или заблюдов. Вы вежливы и почтительно, но без ненужного подобострастия говорите мне то, что хотите сказать, не больше и не меньше». В наши дни это чрезвычайно редкостное умение. Я не хочу отпускать вас сегодня. Что скажете? Мне чрезвычайно лестно пользоваться гостеприимством столь достойной монаршей особы. «Ну-ну, не заставляйте меня думать, что я вас перехвалил». Абдельмаджид погрозил ему пальцем. И «Если вы еще не слишком устали...» Я предлагаю вам поучаствовать со мной в королевской охоте, гарантируя незабываемые впечатления. Я много слышал об этой благородной забаве, Ваше Величество, и был бы счастлив принять в ней участие. Что ж, прекрасно. Я велю приготовить для вас оружие и снаряжение. Уверяю вас, скучать вам сегодня не придется.